Глава 26 Туман Ты что, всех навьих прибить хочешь? Ужаснулась Василиса, чувствуя, что посоху конец Из последних сил держится Что нельзя побороть, возглавить можно Заметила Василиса Черная И не нужны будут больше Василисы Снова мир воцарится промеж людьми и навьями Как прежде был «Неужели он тебе не рассказывал?» «Кто?» – ужаснулась Василиса, как вдруг посох затрещал и разорвался в руках. Почувствовав, что никакой защиты нет, Василиса успела только отшатнуться, как вдруг ее опрокинуло заклинание. «Ничего себе! Откуда в ней столько силы?» Ее посох уже светился, а череп смотрел на Василису, которая понимала, одного удара будет достаточно, чтобы уничтожить ее. Внезапно из морока филин вылетел и на Василису Чёрную бросился. Пока Василиса отползала, переводя дух, пытаясь собраться осколки посоха, Василиса Чёрная завизжала так пронзительно и громко, пытаясь отмахнуться своим посохом. «Ах!» Из морока вылетел ворон и тут же обернулся человеком. Высокий, темноволосый, красивый молодой мужчина стоял между василиса Чёрной и филином, выставив руку в сторону перепуганной Василисы. «Не трожь, братик!» произнес он зловещим голосом. «Тронешь мою, я твою прикончу». «Может, хватит уже, а? Давай, покажись, а то скучал я по тебе». «Попробуй только». Послышался голос Филина, Василиса ахнула, видя, как перед ней встал высокий молодой мужчина с темными волосами. Только волосы у него были сделаны ватным отливом. На мгновение он обернулся, Василиса вспомнила, как после гусей-лебедей видела то ли во сне, то ли на его человека, что рано ее лечил. «Неужели это был он?» «И в горнице тоже он?» «Значит так, да?» Усмехнулся Филин, а его коричневый кафтан сверкнул золотом и зеленой вышивкой. Василиса хотела было подойти, но он резко повернулся и коротко произнес той за мной!» «А как ты хотел! Смотрю, у вас тут худо дело продвигается с посадом-то!» «Вот и решил подсобить!» хар Рассмеялся ворон, а его глаза на мгновение подернулись пленкой, словно птицы. «Что он хочет?» что потом спросила Василиса. Она впервые видела Филина в его истинном облике. «Потом скажу», – прошептал Филин, чуть обернувшись. «Ну что, поздравляю. Стравили двух князей, похвально. Только у меня вопрос. А была ли девка, за которую опояской-то наградили?» «Была, не была», – послышался хрипловатый голос ворона. Он даже в человеческом облике напоминал ворона. Его грубый резкий голос напоминал карканье. «Дело прошлое». «Была!» – крикнула Василиса Черная, стоя позади ворона. Тот выглядел почти как человек, только глаза у него горели страшно, от него веяло холодом могильным, от которого душезябко становилась «Ну что, братья готовы посад отдать, а?» – усмехнулся ворон. «Нам он позарез нужен!» «Так, так, так!» – заметил Филин, прикрывая собой Василису. Та стояла ни жива, ни мертва. «Значит, посады собираете, нечисти извести хотите?» «Дай-ка догадаюсь, хотите посадов побольше под собой собрать, да?» «Закон свой поставить, а не для того ли нас, княжечий отец помер, упустил, а? «Усмехнулся Ворон, будут люди правила соблюдать, не будет больше косточек во врагах, а то распоясались, словно управы на них нет, и Василисы нужны не будут, мы за мир сражаемся». Убиваем за жизнь, пьем за здоровье, развращаемся за девственность», — усмехнулся Филин. «Да не станут люди жить по вашим законам. Не станут. Не станут правила соблюдать. Это же люди. Один домового миску не поставит, кашу пожалеет. Другой без обеги берегов <смех> по грибы выйдет. Люди они такие, если никто не видит, то можно. А каждой русалке кляп в рот не воткнешь. Мысли отличные, но воплощение так себе. «Станут люди жить по законам нечистых!» Твердо сказала Василиса Черная. Она ударила посохом. «Еще как станут!» «Так что посад придется отдать!» Усмехнулся Ворон, покосившись на Черную Василису. «Видал, девка твоя не сдюжила. Посмотрим, сдюжишь ли ты?» «А, хочешь, чтоб я ее без защиты оставил, да с тобой сражался?» Усмехнулся Филин, заслоняя с собой Василису. «Ничего, братик, сочтемся, но не сейчас». «Значит, честь и посад на девку променял!» Проднес ворон усмехаясь. Улыбка у него была хищная навея. «Никуда ты не пойдешь!» «По вполне неплохому курсу!» Проднес Филин. «Пока пиши, не забывай!» В это мгновение Василиса почувствовала, как ее за руку схватили и дернули. Она покатилась по сырой траве уткнулась в мокрую от росы ветку. фух Фу. Еле удрали!» Заметил голос Филина. Он обернулся птицей и присел на пенек. «Цела? Цела!» – пробурчала Василиса, чувствуя, что все тело ломит. «Ты чего это сражаться не стал?» «А что? Тебя безоружно оставить?» – заметил Филин. «Их двое. Ты без посоха. Я не смогу и с братом сражаться, и, и за его зазнобой следить». «Так о чем ты говорил про посады?» – спросила Василиса, присаживаясь и осматриваясь. Вокруг стоял дремучий лес». Исполинские лиственницы были окутаны туманом. Где-то громко кричала птица, а вокруг все казалось мрачным и сырым. Запах грибов успокаивал. «Да да всякую ерунду болтал, время тянул, — выдохнул Филин, чтобы сбежать смогли. «Значит, ты не птица!» — прищурилась Василиса. «Врал ты мне! И сколько же вас таких по миру ходит?» «Трое!» — мрачно заметил Филин. «Я, он ну, и сокол!» Так вы во что угодно оборачиваться можете, спросила Василиса, чувствуя, что без посоха в лесу не сладко придется. Я даже ветошье могу прикинуться, рассмеялся Филин, если надо. И тут до Василисы доходить стало. Он, значит, бой не принял, чтоб ее на растерзание Василисе Черной не оставлять. И теперь они снова в лесу. Только вот где? Она прислушалась и присмотрелась, как учила Эгиня. «Прежде чем на полянку вступать прислушайся да присмотрись. На что тебе глаза даны и уши? Когда неладное почуешь, лучше обойди ее десятой дорогой». «Надо Егине сказать», — опомнилась Василиса, «про то, как Василиса Черная на сторону нечисти перешла и правила главное нарушила». «А толку?» поругают ее заочно, скажет, какая она нехорошая, и все». Усмехнулся Филин, вертя головой во все стороны. «Так, выбираться нам отсюда надо». «Эх, а где мы?» – попыталась припомнить карту Василиса. В прямом или в географическом смысле? Если прямом, мы в заднице. А если в географическом, примерно примерном, там же, только левее», – заметил Филин. «Я же не успел немного. Вот и вытащил нас первое попавшееся место. Радуйся, что на ветке не повисли». «Радуюсь, радуюсь», – вздохнула Василиса, доставая свои запасы трав. Она пожевала несколько листиков, глядя на раны отщепок, которые стали затягиваться. — Погоди! Там... Там избушка стоит! Валежник, видишь? — Вот отбходил бы и одинокие избушки стороной, — заметил Филин, повернувшись в сторону Валежника. — Особенно в такой глуши. Мало ли, кто в них живет. Хотя, пойдем проверим. Вроде бы дымок идет. Избушка оказалась ветхой, покосившейся. Видно было, что она давно стала частью леса. На ее крыше рос мох и грибы, а трава достигала маленького темного оконца. «Мы просто постучимся», — заметил Филин, видя, как Василиса вздрогнула. «Нам бы сейчас тебя подлатать и отдохнуть». «Нам бы посох!» — вздохнула Василиса, чувствуя себя словно голой. «Сейчас любая нечисть для нее опасна». Василиса чувствовала, словно от избушки шел какой-то странной холод. Ах! Он мурашками пробирался под разорванным сарафаном. По привычке Василиса сжала руку, словно мне ней все еще был посох, но посох был сломан, череп разбит, а из полезного остались только кое-какие травы. И то, запасы давно не пополнялись, их бы пополнить, но не сейчас. «Заодно хорошо, поживем в лесу, травы наберем», — пытался ободрить ее Филин. «Я бы на твоем месте не мешкал, на э, любое укрытие укрытия». «Ты о чем?» Спросила Василиса, видя туман, который расползается, словно пролитое молоко, промеж старых деревьев. «Ты о тумане?» а «В тумане частенько люди пропадают». Осматриваясь, произнес Филин, а Василиса вспомнила, что и говорила Егине про туманы. Казалось, это было в какой-то другой жизни, далекой и уютной. «Туманы, детонька, опасные!» Слышался голос Егине, пока маленькие василиса сидели по лавкам, глядываясь в окна. В тот день их не пустили гулять. Единственное, что оставалось, так это смотреть, как туман клубится, словно живой, но близко к дому не подходит. Он словно огибал кривую плетеную изгородь, а черепа то и дело вспыхивали страшными глазами. «В тумане много навих охотятся!» — слышался зловещий голос Егении, пробирая мурашками, заставляя невольно вздрагивать. «Как туман видишь в лесу, беги от него!» «А сражаться! Да, сражаться!» Спрашивали Василису кратко между собою даже посохи будущие распределив. «Много хе, много ты в тумане увидишь, тьфу!» Вздохнула Евгения. «Вон, глядите!» Василиса помнила, как они столпились у оконца, наседая друг на дружку, как вдруг увидели в тумане смутные маячившие очертания, пугающие и опасные. «Туманы хитрые!» Продолжала Егиня, пока девочки тревожно оглядывались. Кто-то показывал пальцем на силуэты, мелькающий в тумане. И уж, коли довелось тумане очутиться, то за дерево хватайся, обнимай его, как родное, и пальцы сцепи. Держись, что есть силы, что есть мочи глаза закрой заговор, защитный читай, которому я вас учила. Как звать туман начнет на разные голоса, руки не разжимай, да головой не верти». И глаза не открывай. Будь зазывать знакомыми голосами, разговаривать, по имени окликай, а ты не ведись. А что если будет, если обернуться? спросила тогда Василиса, переминаясь, в лаптях и чувствуя, как подкатывают к горлу волны ужаса. Казалось, она уже видела однажды туман. Страшно, но недолго, заметила Агения. Потом туман схлынет, словно не бывало, только след кровавой потравки останется. Эти слова Звучали в голове Василисы, когда она видела, с какой быстротой обступает их туман. «Огня боится!» — вспомнила она голос Егини «Если можешь, если поспеешь, то костер разведи. Или избу сыщи, чтоб укрыться, а там очаг разведи. У Дымового приют попроси». «Почему ты раньше не сказал?» — прошептала Василиса, понимая, что без посоха ей не отбиться. «Не хотел тебя пугать», — заметил Филин. «Давай в избу, живо, а там разберемся». Меня-то он точно не тронет. А вот тебя...